Глава 9, в которой проходят вторые испытания снегокатов с рулём и тормозом, и Гунвальд готовит жаркое из оленины. Какое счастье, что Тоня пришла сегодня в кемпинг здоровья Клауса Хагина. Детям там не в Магату. Шубутной Уле так стараются вести себя смиренно, что у него разве что пар из ушей не валит. Это его отчитывал в пятницу Хагин, когда Тоня влетела в кемпинг в облаке щитов, писем и газет. Гид-то капризничает и упрямится по любому поводу, а Брур тревожится так, как умеют тревожиться лишь старшие братья с ангельскими кудрями и добрыми глазами. И вот теперь Брур и Улли, они сами не поняли, как так вышло, сидят на снегокатах и собираются совершить пробный заезд, словно самые обычные школьники в зимние каникулы. Тоня даже успела сбегать домой и притащила мопедные шлемы своих теток, так что мальчишки выглядят просто как пилоты Формулы-1. Скорость и само уважение. Это самое главное, объясняет Гроза Глимердала, потирая варежки. Что это был за день? День смеха и визга. Гонвальт отладил ещё несколько саней, и горы улыбались друг дружке, перекатывая между собой детские крики и вопли по всему Глимердалу. Тоня почти без передышки распевала во всю глотку санную песню, И недолго пришлось ждать, чтобы её подхватили Улли и Брур. Особенно надрывается Улли. Он тот ещё горлопан. В нём много звуков. Гид-то стоит рядом с Гунвальдом и тоже покрикивает: "Давай, давай", и за всех селянок Они ездят и на перегонки по одному и по паровозикам, они сталкиваются, вылетают с саней и падают в снег. У них мокрые попы и красные щёки. Они меняются санями, они обсуждают, они ездят за машиной Петра, отчитываются перед Гунвальдом, поправляют шлемы, катаются, катаются, катаются. Один раз Улли с Тони столкнулись так, что Улли выкинуло на вторую ветку ёлки у дороги, а другой раз Брур упал головой в квет и угодил в собачий какашки. Тони боялась, что она от смеха умрёт. А бедная Салли, обед остыл, пока она безуспешно пыталась поесть, но вынуждена была каждую минуту снова бежать к окну, посмотреть, кто теперь пронёсся мимо дома. Но вот солнце ушло за большую морду, и всё стихло. Испытатели Сани совсем без сил. Отряд, стройсь. Отбой, скомандовал Гунвольд. Он обещал приготовить жаркое из зеленины. Это хорошо. Они голодны, как маленькие гиены. Каждую осень тётя Идун и тётя Эйр приезжают в Глиммердал на оленью охоту. Тони считает, что охота похожа на сказку, она страшная и прекрасная одновременно. В прошлом году ей досталась старая камуфляжная одежда и право посидеть под секретным охотничьим деревом тёти Идун. "Теперь не гугу", сказала тётя Идун. А когда тётя Идун просит помолчать, это совсем не то же самое, что этого требует Клаус Хаген. Тоня просидела с тётей Идун под деревом 3 часа без единого слова. Они слышали, как бурлит река и как шумит ельник. Листья на деревьях были красные, жёлтые. Воздух был прозрачный, таким он бывает только под чистым осенним небом. Тоня вспоминает эти часы с тётей Идун как одни из самых лучших в своей жизни. Тетя Идун держала на коленях ружье и всматривалась в лес. Изредка она переводила взгляд на Тоню и улыбалась. А Тоне тогда снова хотелось младшую сестренку, с которой она могла бы ласково обращаться и брать к секретному дереву, чтобы вместе ждать оленя. И олень в конце концов появился. Высокий и красивый олень вышел из леса и стал на прогалине. Тоня помнит, что перестала ждать, когда тетя Идун прицелилась и выстрелила. Всё произошло молниеносно. Выстрел был ужасно громкий, Таня не слышала прежде таких оглушительных звуков. Оленя умер мгновенно. Ему было 4 года, видишь? Спросила тётя Идун и показала, как узнавать возраст оленя по отросткам на рогах. Таня похлопала оленя, а тётя Идун вынула нож. Вот так всю свою оленью жизнь этот красавец провёл в Глиммердале. Возможно, у него остались дети. На секунду Тоне стало грустно. Но тут из расщелины на опушку, как перед этим олень, выскочила тетя Эйр. «Ура!» — завопила она. «Да здравствует воскресные обеды у Гунвальда сто лет подряд!» О жарком Гунвальда из оленины ходят легенды. О нем наслышаны даже в Барквике. И сейчас, пока Петр попивает кофе у окна, а Гитта посапывает во сне на диване, Гунвальд обжаривает мясо с маслом на большой сковороде. Тони приносит жестянку с можжевеловыми ягодами, и Улли давит их скалкой. Гунвольд мешает раздавленные ягоды с перцем и посыпает этим скворчащее мясо. Аромат такой приятный и вкусный, что Улли говорит, что сейчас свихнётся. Стоять вот так, нюхать и не есть выше человеческих сил. Ему отдают на растерзание кочан салата, и он кромсает его кухонным тесаком, кратая ожидания. И в конце концов даже получается салат. Брур отмеряет рис. Потом Гунвальд выкладывает мясо на блюдо и приступает к соусу. Лук, бульон, сливки, грибы, которые набрала для него осенью Тонина мама, немного козьего сыра, морошковое варенье, соль и вода. Гунвальд мешает, пробует, добавляет то одно, то другое и покрякивает, как он всегда делает, колдуя у плиты. И вдруг Кулли говорит: Наш папа тоже умеет готовить такое жаркое. Что? Гунвальт вываливает мясо в соус, не выронив ни кусочка мимо. Этого он не умеет. говорит Брур по другую руку от Гунвальда. Умеет! упрямо кричит Улли. Папа не умеет готовить оленину, Улли. Папа придурок. В голосе Брура металл. Что ты сказал? Возьми свои слова обратно! вскрикивает Улли. Но Брур не намерен ничего брать обратно. Папа придурок, он не умеет готовить оленину, он никогда не звонит он. Он звонил в мой день рождения. Лицо у младшего свекольного цвета. Он того гляди взорвётся. День рождения был месяц назад. Теперь Брур перешёл на крик. «Ему наплевать на нас! Если бы он о нас думал, мы не торчали бы в этом проклятом кемпинге! Мы бы поехали в Данию! Но он всегда толдычит, что сейчас у него другие планы! Он никогда о нас не навещает! Никогда не пишет! Он!» Братья как будто не замечают, что вокруг чужие люди. Улли схватил половник и запузырил им в стену так, что соус вздрогнул. «Сам ты придурок!» — крикнул Улли и выскочил на мороз. Дверь за ним бухнула, сотрясая весь дом. Тоня, сидя на скамейке, ждет, что Гунвальд сейчас все уладит. Но Гунвальд стоит, как изваяние. «Простите», — говорит Брур тихо. «Неужели Гунвальд не вмешается? Неужели Гунвальд не пожалеет Брура и не скажет, что все в порядке, ничего страшного, а потом не сходит за Ульей и не наведет мир? Очень нескоро до Тони доходит, что Гунвальд и не собирается ничего предпринимать». Так что Брур утешает Тони. Оппер идёт за Улли и находит его в хлеву за мешками с соломой. И эта Гита заставляет всех улыбнуться, когда она просыпается со словами: "Доброе утро". А Гунвальт не говорит ни слова. Он готовит еду и накрывает на стол. И во время еды Гунвальд тоже ничего не говорит. За столом тихо, как на горном плато. Только Гита болтает без умолку. Помогать Говорит она, и Петр принимается нарезать для нее оленину на мелкие кусочки. То не косится то на братьев с красными глазами и придурком папой, то на Гунвальда, который, как в воды, в рот набрал. Но когда тарелки пустеют, а тишина густеет, Тоня залезает на диван и снимает со стены скрипку. И с размаху вручает ее Гунвальду. Потом встает на стул и запивает первый куплет. Тоня Глимердал поет так чудно, как умеет петь только она. Чёрный, чёрный козлик мой, пастушок зовёт домой. Вдруг тебя задороу медведь, вспомни пастушка, ответь. Туни на песне проходит сквозь стены и улетает в глемердальский зимний вечер. Клукла матушка твоя. ала кольчи кам звідня познає за лесу до мої де ти чорний козлик мой мініатюрна жінка, которая в эту минуту как раз входит во двор, узнаёт голос. Она целый день слышала его за забором кемпинга. Женщина осторожно поднимается по каменным ступеням к двери Гунвальда. Она уже заносит руку, чтобы постучать. И тут на третьем куплете вступает скрипка. Озероеца кругом, знать тебе до пришла в наш дом. А как прежде шёл ты в пляс, было весело у нас. Женщина стоит с поднятой рукой, пока Тоня поет о том, как мальчик любит козленка по кличке Черный, и как черный козленок любит мальчика. Звуки скрипки обтягивают слова, как перчатки. Это волшебство какое-то. Женщина никогда не слышала ничего столь же прекрасного. С ней происходит то же, что и со всеми, кто слышит игру Гунвальда. Она слушает, замерев. Тоня дошла до последнего куплета. Здесь она всегда фальшивит. Уж больно он грустный. — Чего? орны косли, где ты мой? Голосок подай, родной. Рано покидать дорожку. Уходи от пастушка. Как красиво, говорит женщина, когда песня смолкает. Никто не заметил, как она вошла в кухню. Гунвольд, Петр и Тони видят её первый раз в жизни. В отличие от Брура, Улли и Гиты. «Мама!» — кричит Улли счастливым голосом. «Мы приготовили жаркое с олениной!» Случается, встретишь человека, и он тебе сразу понравится. С этой мамой как раз такой случай. У нее добрые глаза. И хотя она кажется усталой и замученной, от ее улыбки в кухне светлеет. Улли и Брур, перебивая друг друга, рассказывают о гонках на санях. Петр приносит еще один стул — Гунвальт выскребаетского роду и организует гость и порцию жаркого. А у Тони прямо живот разболелся. Так не хватает ей сейчас мамы. Тони хочется сесть под бочок к этой незнакомой женщине с добрыми глазами, прижаться к ней и почувствовать, как это бывает. Но она только улыбается ей со своего края стола. Чудо какой получился вечер. Гунвальд открыл дверь в комнату и затопил камин. Таня нашла в мастерской латок, который они с Гунвальдом начали летом делать, но не доделали. Она разложила карточки на полу и достала фишки размером с блюдце. Гунвальт ещё поиграл на скрипке, и не успели они опомниться, как опустилась ночь. Тогда все по очереди потрясли огромную лапищу Гунвальда, поблагодарили за ужин и музыку, и Петр повёз усталое семейство назад в кемпинг. После их отъезда стало очень тихо. Тони тоже засобиралась и вдруг повернулась к Гунвальду. Представь себе, иметь папу, который звонит только в день рождения. Она резко натянула шапку на рыжую голову, потому что она разозлилась, думая об этом. Мы должны устроить им лучшие в мире каникулы, Гунвальд, сказала она, распахивая дверь. Гунвальд не ответил, и она снова повернулась к нему. Он стоял и смотрел в тёмное окно. Гунвальд. Угу. Всё-таки хорошо, что у тебя есть я. Тоня ушла, а Гунвальд ещё долго стоял в тёмной кухне. В ушах у него звучали полные боли и обиды слова Брура, когда тот говорил, что папа никогда не звонит и не пишет. Всем своим тролическим сердцем Гунвальд хотел бы узнать, о чём думает этот папа из Дании, которого он никогда не встречал. Постояв так, Гунвальд подошёл к книжному шкафу и достал с полки коричневый конверт. письмо. Гунвальт читал его столько раз, что письмо обтрепалось по краям, и вот он читает его снова. Он не ответил на это письмо. Он никогда не пишет письм.